В синих и вечных небесах. Сейчас я увидел солнце. Сейчас можно закрыть глаза и вздремнуть. И пусть мне во сне приснится матушка, Добрая моя и нежная маме. малодушие лежать, когда можешь подняться. Наутро Визич пообещал Ладе купить билеты на самолет в Швейцарию. Он дал ей слово, что не предпримет ни одного шага, который бы грозил не ему уже теперь, а им двоим однако он не мог до конца честно выполнить своего обещания и послать к черту этот бедлам, который именовался Королевской Югославией, забыть ужас, который пришлось ему пережить в эти дни. А что может быть страшнее ужаса бессилия для натуры деятельной, способной четко и быстро мыслить? Желание уехать сладой Существовало в нем неразделимо с желанием сделать то, что он мог и обязан был сделать перед лицом своей совести. Он понимал, что не сделай он того, что предписывал ему долг. Счастью их будет постоянно грозить душевное терзание. Ты мог, и ты не стал. И этим своим не стал обрек на мучительную гибель десятки, а то и сотни людей. Любовь, возросшая на смерти, счастье, построенное на предательстве, искренность, рожденная на измене, невозможной, как невозможно солнце в ночи. Бросив машину на Власке под Каптолом. Визич прошел через шумный, безмятежный, Веселый, песенный долаз, Где женщины в белокрасном И мужчины в красно Крикливо продавали поделки из дерева, гусли, Шерстяные, расшитые, наплечные чабанские сумки, Старые ботинки, запонки, брюки — Ручной работы сербские опанки, кожаные туфельки с веско-загнутыми носами, серебряные кольца, позолоченные браслеты, привезенные из Далмации, толстые вязаные носки из Любляны, салат, макароны, фасоль, живую рыбу на льду. И оказался в темной маленькой улочке тишина этой некогда оживленной торговой улицы испугала его. В витринах было пусто, двери магазинов открыты, на наполушились телебумаги. Видимо, дома были брошены владельцами сегодняшней ночью. Здесь, в центре старого загреба, среди судных контор, дорогих ателье и ювелирных магазинов чудом затесалась парикмахерская Янка Вайсфельда. Визич любил приходить к нему встретиться Он слушал забавную болтовню старика, из-под бальсовета с ним не впрямую естественно, а лишь задавая вопросы, и ответы на которые помогали ему по-своему думать о замысленных им делах. Он и сейчас хотел посидеть у Вайсфельда и попросить старика причесать его как можно тщательнее, сделать массаж, чтобы выглядел он ухоженным. И пока старик, хищно поигрывая с Оллингенской бритвой, будет скоблить его щеки, он соберется расслабившись поначалу, а потом появится среди своих коллег таким, каким его обычно привыкли видеть.